Глава четвертая. Витя из груди Варвары Николаевны вырвался сдавленный стон. — Ты же обещал больше не рисовать? — Обещал, — подтвердил папа, увлеченно создающий новый шедевр. — Но музе не прикажешь. — Музой этот кошмар и не пахнет. — Художника каждый может обидеть, — проворчал дедушка. Мама оглянулась и схватилась за прическу, будто в поисках головы. Ее отец сидел в кресле и вязал. Вязал. Считал петли, звенел спицами, а у его ног бешено крутился ярко-оранжевый клубок. «Папа, что ты делаешь?» Николай Семенович не успел ответить. В комнату, стуча каблуками, почти вбежала тетя Капа. «Виктор, какая смелость! Какой вереный мазок!» С места в карьер начала восхищаться тетушка. «Какая ностальгия!» Твои картины, мой милый, они так напоминают мне бессмертные эксперименты наших гениев. А вот эта смелая линия, прямо как у бедного Миша Ларионова, когда он еще только искал себя. Помню, как он однажды в «Бродячей собаке» пытался нарисовать портрет Верочки Холодной прямо на скатерти. Использовал вместо кисти вилку и вишневое варенье. Гениально было. Ах, что творилось? Аннушка Ахматова читала стихи, стоя на стуле, а Николай Степанович Гумилев слушал, подперев голову рукой и смотрел так задумчиво, а потом подошел и сказал: Анна, у вас на челке стрелка сползла. Это разрушает образ. Ах, какая была эпоха! Какие люди! Мама закатила глаза. Тетушка подошла к одной из абстрактных картин папы Это хаос! «Это мощь!» — воскликнула она, приложив руку к сердцу. Прямо как у Натана Альтмана, когда он решил написать портрет Алексея Кручёных. Тот, помнится, позировал всего пять минут, потом заснул прямо в кресле, а Натан дописывал его уже по памяти. Получилось? Энергично. Как и у тебя, дорогой Витя. Та же смелость, то же презрение к условностям. Твоя картина? «Композиция номер семь. Она ведь о вечном противостоянии формы и содержания. Да? Я сразу узнала руку мастера». Папа растерянно поправил очки. «Ну я это... Да?» — пробормотал он. «Ах, не скромничай!» — продолжала тетушка, не умолкая. «Я ведь и сама была в гуще творческих исканий. Помню, как однажды мы с Осипом Мандельштамом спорили до хрипоты о сути метафоры. Он такой упрямый был, я ему оська. Но нельзя сравнивать женщину с кораблем. У корабля есть якорь, а у женщины должно быть сердце. А он мне в ответ. Ты просто не понимаешь высшей математики души. А что это были за ночи в собаке? Сергей Есенин читал про березы, А Игорь Северянин пел свои поэзы. «Ты, дорогой мой мальчик, своими работами прямо оживил в моей памяти тот незабываемый дух, дух настоящего, ни на что не похожего искусства». Тетушка обвела взглядом гостиную, полную папиных экспериментальных полотен, и вздохнула с напускной грустью. «Нынешним художником не хватает той дерзости, той безумной искры, а у тебя это есть». «Я чувствую. Ты гений, погрязший в рутине. Как мы все, впрочем». И она бросила многозначительный взгляд на маму. А Варвара Николаевна развернулась и почти строевым шагом проследовала на кухню. А тетя Капа обратила свой взор на Николая Семеновича. «Ах, боже мой, что это я вижу? Да это же, это же чистейший перформанс. Раквиум по ушедшему времени». Запечатленный в петлях. Дедушка вздрогнул и уронил спицу. Никакого реквиема он не планировал. Он вообще не мог вспомнить, с чего его вдруг так увлекло вязанием. Ему вдруг неудержимо захотелось создать что-нибудь своими руками, что-то совершенно необыкновенное. А тетя Капа продолжала заливаться соловьём. «Вы, дорогой мой, вы творите не просто шарф». Вы творите манифест. Каждая петля — это мысль, застывшая в шерсти. Каждый ряд — это строфа великой поэмы о тепле и уюте в этом холодном, оцифрованном мире. Дедушка медленно моргнул, силясь понять, о какой поэме идет речь. «А вы знаете?» — понизила голос тетушка, словно доверяя ему великую тайну. Сам Велимир Хлебников пытался зафиксировать язык будущего в узорах. Он вязал, правда, у него получались только дыры и запутанные клубки, а у вас та же смелость эксперимента, но с потрясающей, я бы сказала, средиземноморской завершенности формы. Этот оранжевый цвет, М -м -м. этот крик души, вызов серости. Вспомните Ван Гога. Его подсолнухи? Ваш шарф — это подсолнуха для шеи. Ах, гениально. Она сделала паузу, чтобы слова успели проникнуть в сознание дедушки. А тот с подозрением рассматривал свой полуготовый шарфик. Вы не вяжете, дорогой. Вы воплощаете. Вы берете тончайшие нити хаоса бытия и сплетаете их в стройную, гармоничную систему. Это высшая математика души, выраженная в мерсеризованном хлопке. «Ах, какая глубина! Какая мощь!» Дедушка неуверенно ковырнул спицы в клубке. «Я просто учусь. Лицевая и изнаночная». «Именно!» — взвизгнула от восторга тетя Капа. «Лицевая и изнаночная!» Это прямая метафора человеческого существования. Публичное и сокровенное, видимое и сокрытое. Вы, сами того не ведая, высекаете искры вечных истин кончиками своих спиц. Вы — философ. Вы — творец. Вы — гений интимного, камерного искусства. Позвольте мне присесть рядом и понаблюдать за этим таинством, «Молча. Мне необходимо вдохновиться». И она устроилась на пуфе и уставилась на движение его рук с благоговейным видом, в то время как дедушка, польщенный и крайне смущенный, с трудом вспоминал, что же там дальше по схеме. Накид или провязать две вместе. Ну, хоть замолчала, пробормотала на кухне мама. Она готовила борщ, красный, наваристый. Просто вкусный борщ, безо всяких подтекстов и метафор.